И вот когда начнет уходить войско шиита, изнуренное, обессиленное, павшие духом из-за недостигнутой цели, тогда и не раньше Шейбани хан из теплой крепости кинется на шаха, разгромить его, наверняка разгромит. После победы Иран упадет в руки, а дальше откроется путь к Багдаду и к святой родине пророка Мекки. Весь Дар-Уль-Ислам, мир правоверных мусульман, должен будет признать, что Шейбани хан – истинный халиф всех времен, и Дар-Уль-Харб тоже признает его вторым Искандаром. Дар-Уль-Ислам – земля, где живут мусульмане. Дар-Уль-Харб – земли немусульманских народов, остальной мир» отравляла эти сладостные грезы хану ожидание тридцатитысячного войска, которое что-то слишком долго шло из близкого к мерву Маверонахра. Всего-то одно препятствие в пути Амударья, бешеная река. Но мешкают, мешкают его полководцы, обычно столь быстрые Убайдула-султан, Тимур-султан и Хамза-султан. Шейбани хан догадывался о причинах их медлительности, обида на него, лишившего их видных и прибыльных должностей наместников. Конечно, затаили в душе зло на повелителя своего хана. Наверняка меж собой говорят так. Во всех опасных предприятиях мы шли в первых рядах. Во всех больших битвах победы хану приносили наши сабли. А ныне хан блаженствует с молодыми женами и нас ни во что не ставит, не ценит, прогоняет с должностей, издевается. Ну что ж, пусть теперь хан обойдется без нас. Пусть повоюет один на один с этим шахом шиитом». Мысленно Шейбани хан в злости и ярости возражал. «Неблагодарные собаки! Да нет, щенки!» «Неужто непонятно, что без меня вы пропали бы все? И время ли для обид, когда решается что-то большее, куда больше, чем моя судьба? Быть верху моему, или шаха Исмаила, значит жить или не жить нашей династии? Или они, или мы?» Хан давал себе зарок как только одолеет иранского шаха, сразу же сменит всех полководцев в том Маверонахарском войске и беспощадно накажет виновных в задержке. Но войско не шло. Некого было наказывать, а главное, не с кем было добиваться победы. Начались лютые морозы, и шах Исмаил прислал хану еще одно письмо, где обозвал его трусом и сообщил, что снимает осаду. Вернется же для расправы весной. С крепостных стен могучего Мерва заинтересованно следили за тем, как воины Шаха разбирают юрты и палатки, нагружают арбы, строятся в ряды, которые и начинает уходить в юго-западном направлении. Шейбанихан дал приказ подготовить свою конницу к стремительному броску в поле через крепостные ворота. Перед тем, как распахнуть ворота, он с одного из минаретов долго вглядывался в сторону Амударьи, все еще ждал прибытия подкрепления. Но зоркие глаза степняка подтвердили донесение лазутчиков. 30 тысяч из Магаранахра были все еще за рекой. И тогда хан решился. Для охраны казны Гарема было оставлено 500 воинов. Всех остальных Шейбани повел за собой. Шах Исмаил поспешно удалялся от стен Мерва. Неужели он, Шейбани хан, упустит злейшего своего врага? Что потом скажут о нем? У кого было превосходство, и кто не решился дать битву без своих прославленных султанов? Подобно Шаху Исмаилу, обвинят в трусости? Нет. Он, Шейбани хан и халиф, никогда не был трусен. Он докажет всему дар уль-исламу, что его победы одержаны им самим. Ах, если бы повезло и сегодня, если бы повезло! Приказ выполнен. Конные ряды готовы к броску. К хану подъехал мула Абдурахим. Еле ворочая посинелыми от морозного ветра губами, Стал умолять воздержаться от выхода из крепости. — Великий хан, мы не имеем права подвергать вашу неизмеримо ценную жизнь такой опасности. Лучше подождем войско из Маверонахра. — Но где оно? Где и сколько еще их ждать, этих собак? — гневно выкрикнул хан. — Зимой трудно переправиться через такую реку, как Аму. Но я верю. Убайдула султан и Тимур султан скоро прибудут. Прибудут, когда зимний ветер сотрет следы шаха Исмаила. Если бы эти султаны-собаки хотели подоспеть, давно подоспели бы. Они нарочно оставляют меня одного. Они думают, что я побоюсь сражаться без них. Хвастают, что все победы были одержаны ими. А я докажу, что все победы одерживал сам. Я сам вместе с этими вот беркутами. Шейбани хан подъехал к конным рядам и звучно и ясно заговорил. Вы видели, беркуты мои, в каком беспорядке отступают враги. Их меньше, чем нас, и они обессилены зимними холодами. Верю, Бог даст нам сегодня победу, еще одну победу. Пророк на нашей стороне. «Вероотступники должны быть повержены! Летите на врагов, Беркуты! Настигайте, бейте с пока он не успел выстроиться в боевой порядок! Дай же нам, Бог, победу! Еще одну победу! Амин! Аллах Акбар!» Амин! Аллах Акбар! грозно прокатился по рядам обычный молитвенный возглас. И конница во главе с ханом лавины устремилась на отступающих. Но то было не отступление, а ловушка. Кизыл-баши отступали для вида. Кизыл-баши — буквально красные головы, гвардия иранских шахов, чаще всего из воинов туркмен и других тюркских народов. Расширительно кизил-башами называли и всех воинов шаха. Прозваны были первоначально за ярко-красный знак на тюрбане, символизировавший для шиитов кровь их имамов. Соглядатые и разведчики, что доставляли обычно хану точные сведения о врагах, на сей раз его подвели. Им оказалось неизвестным, что под стены Мерва Шах привел лишь небольшую часть войска, а 20 тысяч отборных нукеров он расположил неподалеку от Мерва, искусно скрыв их в пустынных барханах на другом берегу Мургама. Такую военную хитрость применил сам Шейбанихан 12 лет назад против мятежников бухарского города Каракуля, Того самого Каракуля, войдя в который, после того, как ложным отступлением своим выманил из крепости ее защитников и, окружив, разгромил их в пустыне, истребил всех жителей поголовно и на конном базаре, воздвиг минарет из человеческих голов. Да, Шейбани хан сверх меры уверовал в свои силы. Ему и в голову не пришло, что какой-то полководец может использовать против него подобную военную хитрость. Двенадцать тысяч воинов Шаха Исмаила отступали. Да что там, бежали от Мерва. Вперед, вперед за ними. Вот они по наведенному через Мургап мосту у местечка Махмуди перешли на другой берег реки. Не отставать, ворваться следом. Исмаил как бы для охраны моста оставил там около трехсот воинов. И когда грозные конницы Шейбани приблизилась к мосту, эти триста кизыл-башей якобы обратились в паническое бегство. На мост! На мост! Перейти на другой берег можно было только здесь, через мост. Оба берега были круты и высоки. Иной переправы нет. Войти в ледяную воду зимней реки нельзя». Значит, вперед на мост, через мост вперед. Пока все войско Шейбанихана не оказалось на другом берегу, затаившиеся в укрытиях отряда Исмаила ничем не выдали своего присутствия. Лишь на значительном удалении от моста они ринулись из-за барханов. Предваряемые тучей стрел и градом каменных ядер изумело заранее расставленных пушек. Со всех четырех сторон навалились на шейбани кизыбаши.